«Вы думаете, что будет лучше отвезти его в усадьбу?» — спросил Сен-Саверский с Лайминой. «Мне кажется, что даже в таком состоянии его там могут не принять». «Уверяю вас», — взорвался Феликс, — «Агнес не посмеет запретить ему вернуться в свой дом. Иначе ее осудит половина жителей округи. Многие еще помнят, чья она дочь». То, что она сделала, конечно, недопустимо, и я возьмусь за нее. Внезапно он замолчал. Слабо едва слышимый голос Гийома раздался с одной лодки. «Феликс!» — прошептал он, и на его лице появилось подобие улыбки. «Я больше не надеялся услышать твой голос». «Отвези меня к Пьеру Аннеброну! Я не хочу, чтобы Элизабет видела меня таким!» Приступ кашля не позволил ему продолжить. «Давайте побыстрее», — посоветовал Бальги, «чтобы быть уверенным в том, что Николя впредь проникнется к ним уважением и не будет причинять больше зла». И отчасти для того, чтобы успокоить нервы, Феликс мощным ударом кулака в челюсть уложил его на траву, а затем прыгнул в лодку. На этот раз Сен-Савер, вооружившись шесто стоя на корме, взялся грести. Голова Гийома покоилась на коленях Катрин. Девушка рыдала, не сдерживая слез. Она не сожалела о том, что сделала для спасения этого человека, но так к нему привязалась за все это время. Когда на другом конце болота они пересели в коляску, подъехавшую так близко, как только было возможно, чтобы колеса не увязли в рыхлой и влажной земле, наступило время прощаться. «Естественно, навсегда». И эта мысль разрывала ей сердце. Сперва она было подумала попроситься, чтобы ее увезли вместе с ним. Но к чему? Что могло ее ожидать? Фартук горничной, Служанка в чужом доме в окружении незнакомых людей? До того, как в ее жизни появился Тремен, в ней не было никого, кроме Николя. А сейчас он так в ней нуждался. Как-нибудь его гнев пройдет, она в этом не сомневалась, и он будет счастлив, что она осталась с ним. Может быть, ей даже удастся уговорить его покинуть этот злосчастный остров, совершенно непригодный для жизни и к тому же вредный для здоровья. Они прожили эту зиму в таком кошмаре, что хорошо было бы переехать в ее маленького где можно прекрасно устроиться. Возможно, ей даже удастся приручить его и сделать не таким диким. Пока плыли в лодке, Катрин, держа голову Гийома у себя на коленях, не смела шелохнуться, так и сидела молча и только гладила его руки. Потом Феликс взял его на руки, чтобы перенести в коляску, и она отпустила его, оставшись сидеть неподвижно в лодке. Бальгий склонился над ней, пытаясь вывести ее из состояния оцепенения, предложил ей руку, чтобы помочь выйти из лодки со всей грациозностью, на которую только был способен. — Вы совершенно обестилены, бедняжка. Скажите, вы в самом деле решили туда вернуть? Сова медленно обернула к нему свое нежное лицо и серьезно посмотрела. В ее чистых глазах было столько слез, что они стали похожи на две лужицы, в которых отразилось небо. Так нужно, Мсье! Николя — единственное существо на всей земле, которое нуждается во мне. Я не могу его покинуть. Эти чувства делают вам честь. Я очень надеюсь, что ваш друг сможет оценить вас по достоинству».